Глава двадцать четвертая Кортеж на этот раз должен был получиться огромным, по факту объединенный из трех – моего, Махини и Дхармоттара. Абихату по дороге нужно было заехать в Локхна, убедиться, что земли вокруг его объекта выкуплены, и прошли все необходимые процедуры регистрации собственности, а также нанять людей для начала работ на них. Я мог, конечно, помочь ему с этим, как ни крути Лакхнау, моя отчина, однако для простолюдинов одно дело наниматься на разовую работу в девственном лесу, и другое — лично общаться с аристократом, которому вполне вероятно потребуются слуги рода Влакхнау. Степень заинтересованности будет совершенно разная. Так что Абихат правильно решил засветиться в Лакхнау самостоятельно. Сам я решил воспользоваться случаем и заехать на свои родовые земли в Лакхнау. Ждать Абихэта в свободных землях или у себя около лакхна, у разницы нет. А за день я вполне могу сделать то, что давно запланировал. Отключить к проклятым этот несчастный блок психоэмоционального контроля защиты, запитанный от хранилища. Ну и настройку глянуть заодно. Представитель рода Дхармотара не должен был ехать прямиком на свою территорию в свободных землях. После того, как мы с Абихатом поможем Шанкаре привязать ее объект, приедем к Дхармотара уже втроем. Сбор колонны был назначен на территории нашего кланового квартала в 8 утра. Мой кортеж приехал минут за 10 до срока, и я был очень удивлен, увидев Дхармотара. Точнее, этого конкретного Дхармотара. Я вышел из машины и подошел к нему. «Раджаджи!» — приветственно кивнул мне глава рода Дхармотара. — Дхармотара кивнул я в ответ. — Не ожидал, что вы поедете лично. Не то чтобы главе рода подобные поездки не по статусу, он все-таки самый сильный маг в своем роду, а на границе неспокойно. Однако в его присутствии попросту не было необходимости. Кровь есть кровь, объект привяжется к любому представителю вечного рода, Совершенно не обязательно отрывать отдел именно главу. Да я сам не ожидал, улыбнулся дормоттар. Но какие бы кандидатуры я не рассматривал на эту поездку, все они вызывали у меня тревогу. Я только вчера понял, что меня успокаивает один единственный вариант когда я еду туда сам. Я нахмурился. Чуйка интуита — это не то, от чего можно отмахнуться. У Дхармот в роду есть магия всех рангов. И если восьмой ранг не устраивает интуита, то у нас проблемы. Причем такого уровня, с каким я до сих пор не сталкивался. Я обернулся к своим. Астарабади хмурился не меньше меня. Он слышал весь наш разговор, просто стоял чуть дальше у моей машины. Полчаса. Без слов понял меня Астарабади. Я кивнул и развернулся обратно к Дхармоттаре. «Усиливаете отряд?» — понимающих, хмыкнул тот. «Согласен, лишним не будет». Дхармотар кивнул себя за спину, и я только сейчас оценил масштаб его колонны. Три внедорожника, два бронированных микроавтобуса, которые можно считать условно гражданскими, и четыре длиннющие БМП напоминающее разожравшихся гусениц. Навесного оружия нигде не было, но понятно, что установить его дело пару минут, а уж что внутри, даже думать неохота. Крупные гербы рода Дхармутера на лобовой броне отобьют любое желание официальных лиц лезть внутрь, а на свободных землях законы страны пока не действуют. Там хоть ракетные шахты строй, никто слова не скажет. На этом фоне мой отряд сопровождения, уместившийся в два джипа и три микроавтобуса, смотрелся предельно скромно. Я бы даже сказал, чересчур скромно. «На самом деле я просто воспользовался случаем», — примирительно поднял руки Дхармаддара. «Достать тяжелое вооружение сейчас не проблема, а вот с доставкой беда. Ни один производитель в свободной земли его не повезет, а отправлять такой лакомый курс в составе обычного конвоя накануне войны чревато». И раз уж я все равно еду, со мной груз точно будет в безопасности. Логично. Защита надежнее, чем маг девятого ранга в этом мире еще не изобрели. С моим дядей вы уже наладили контакт? Поинтересовался я. Насколько я знал, сейчас армия не только забивает свои склады на границе под завязку, но и легко идет навстречу засевшим на границе аристократам. Тем первый удар держать в конце концов и от их оснащенности во многом зависит успешность этого мероприятия. «Разумеется», — фыркнул дхармотар «И он действительно очень помог нам со штатным вооружением. Но вы же не думаете, что я ширпотреб везу? Таких игрушек рядовые армейцы в глаза не видели». «Мне даже стало интересно, что у него там, но расспрашивать я не стал». Просто мысленно сделал заметку на будущее. Если мне когда-нибудь понадобится что-то специфическое, я буду знать, к кому обратиться. Абихад приехал буквально через пару минут. И кортеж Махини на фоне сил Дхармоттара смотрелся и вовсе смешно. Два джипа и микроавтобус. «Серьезно вы настроены, господа?» — насмешливо сказал Абихад после того, как мы обменялись приветствиями. Дхармоттара лишь пожал плечами, а я улыбнулся. Мы не стали говорить, что Абихату тоже стоило бы усилить свой отряд сопровождения. Мог бы, уже отдал бы приказ. Как ни крути, махини никогда не были крупным родом. Никакой денежной добычи в последнее время им не перепадало, в отличие от меня. Растения тоже будут, но не прямо сейчас. Уверен, все, что мог, голова рода махини и так уже выделил Абихату. — В центре колонны пойдете, — произнес Дхармот «Благодарю», — спокойно кивнул Абихат. «Вот за что я люблю ученых. Им глубоко наплевать на свой статус. У них нет ни гордости, ни тем более гонора. По крайней мере, пока речь не идет о научных открытиях». «Если позволишь, я повешу защиту на твою машину», — предложил я Абихату. «Нам все равно мой отряд ждать». «Буду безмерно благодарен», — склонил голову Абихат. Когда мы разделимся с Тхармотара, прикрывать махи не придется мне. Я просто заранее хотел немного облегчить себе эту задачу. Свои машины я такими щитами уже довольно давно обвешал. Мне хватило одного гранатомета на трассе еще на заре моего появления в этом мире, чтобы усвоить урок. Я подошел к машине Абихата и принялся плести полноцветный щит. Глава рода Тхармотара подошел ближе и с интересом уставился на разноцветные магические нити в моих руках как и большая часть бойцов всех отрядов. Даже мои до сих пор не насмотрелись, как ни странно. Минут двадцать я кружил вокруг машины, закончил практически одновременно с прибытием своего подкрепления. «Ну, не мне тебя учить, как следить за зарядом», — улыбнулся я Абихаду. «Подпитку я поставил универсальную. Любого мага пятого ранга пнешь, он подзарядит, если что». «Спасибо, Шахар», — вновь склонил голову Абихад. «А мне?» — с искренней, почти детской непосредственностью потребовал Дхармотара. «Вам-то зачем Дхармотара, Джи?» — укоризненно ответил я. «Я не издеваюсь», — стал серьезным Дхармотара. «И ты прав, это не лично мне. Однако большая часть моих родичей не имеет высокого магического ранга. Личные защитные артефакты — это хорошо, но уцелеть без транспорта в тех же свободных землях — это все равно фактически приговор». «Я вас понял», — кивнул я. «Прямо сейчас предлагаю двигаться, а вопрос счетов на машины мы с вами отдельно обсудим. Согласны?» «Да, по машинам». Дехармад выстроил объединенный кортеж так, чтобы не ослаблять центр. Его машина шла строго посередине моя, и Абихада через БМП от него впереди и сзади соответственно. Машины с гвардией тоже разделились пополам, чтобы при необходимости Дхармотара мог накрыть своим защитным куполом всех. Дорога нам предстояла долгая. Остановок тоже должно было быть несколько, так что пообщаться мы успеем. Я полагал, что сначала мы выйдем на трассу, и только потом можно будет спокойно поговорить, но Дхармотара сразу пригласил меня в свою машину. И тут я знатно удивился. Скажем так. Внешне машина главы рода Тхармотара выглядела как обычная БМП. А вот внутри во весь огромный объем, за исключением кабины водителя, была сделана фактически мини-гостиная. В ней спокойно можно было встать и не зацепить головой потолок. Там были и широченные удобные кресла, и чайный столик, и холодильник, и бар, и встроенная кофемашина. Плотяной шкаф и диван тут тоже были. Причем спать на диване, вольготно вытянувшись, можно было даже дылдом по два метра ростом. Не удивлюсь, если где-то за скрытой дверью и душ с туалетом есть. Если первый раз я обвел взглядом обстановку с некоторым ошеломлением, то дальше разглядывал всю эту роскошь уже с прицелом на будущее. Тоже хочу себе комнату на колесах. Это же реально можно отсыпаться в дороге и тем самым сэкономить кучу времени. Первые полчаса, пока кортеш не покинул город, мы молчали. Насколько я знал, полноценных плетений дальнего обнаружения противника у местных магов нет в принципе, но чуйка мага девятого ранга и без того способна уловить угрозу. А уж если он интуит, незамеченным тем более никто не подберется. Правда, в городе из-за массы людей и ощутить что-либо всегда сложнее. Дхармадтара сидел напряженно и хмуро смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Когда город остался позади, он чуть расслабился, вздохнул свободнее и посмотрел на меня уже вполне спокойным, осмысленным взглядом. «Кофе? Раджаджи!» — предложил Дхармадтара. «С удовольствием!» — кивнул я. Он встал, достал из бара чистые чашки и сделал нам две порции кофе. Вручив мне чашку и усевшись обратно, Дхармотара попробовал свой напиток и едва заметно одобрительно улыбнулся. Я тоже кофе оценил. Не то же самое, что сваренный в турке по всем правилам, но для походного варианта просто превосходно. Скажите, Дхармотараджи, вы случайно не знаете, какая шакти урода Махападма? Поинтересовался я. Меня этот вопрос все еще тревожил, но я задал его скорее ради завязки диалога. Ответит хорошо, переведет тему или отшудится, и я не расстроюсь. «А, вы уже столкнулись со страшилками про менталистов Махападма!» — насмешливо улыбнулся дхармуттара. «Всего лишь страшилки. Дхармуттара не тот человек, который будет бросаться такими определениями на пустом месте». «Получается, не Деха собственную глупость так оправдать пытался?» «С другой стороны, мои артефакты материалы по бастардам Сударшан ему передали Махападма, и этот факт точно не имеет к шакти никакого отношения». «Вы забываете, Раджаджи, — стал серьезным Дхармадтара, — что Махападма — вечный род, и не имеет никакого значения, какой тип шакти у них был когда-то». Сейчас они могут использовать родовую силу как угодно. Как и мы с вами, собственно. Логично. И да, я напрочь забыл про пластичную шакти вечных родов. Зато теперь я не удивлюсь, если махопадмы действительно умеют ментально влиять на людей. Потому что если у них была ментальная шакти и раньше, то наверняка первое, что они сделали, это расширили ее возможности. Может быть, даже неосознанно как и я сам со своим огненным покровом. Но он ведь у меня и раньше был. Изначально сутью Шакти Раджат была дополнительная пара огненных рук, и чую, когда дядя учил меня обращаться с ними, этот покров был не более чем визуальным побочным эффектом. А когда мне понадобилось, он стал непробиваемым. Да это просто инстинкт. Я ничего для этого не делал. А у Махападма были столетия, чтобы отточить разные грани применения своей родовой силы. Надо бы, кстати, заняться уже наконец собственной шахте. Это же безграничные возможности, а у меня до сих пор попросту руки не доходят. Как и до многого другого, к сожалению. Подарок Асан, тот талмуд про древнюю кровь я ведь тоже до сих пор не открывал. — Но и раз уж речь зашла про шахте, — улыбнулся Дхармутара. — Я, пожалуй, знаю, что вам предложить в обмен на кровную привязку древнего объекта. Я с интересом посмотрел на него. «Шакти!» — кивнул Пхармоттара в ответ на мой невысказанный вопрос. «Я готов отдать вам все, что есть по этому вопросу в моем родовом архиве. Закономерности, ритуалы, описание шакти чужих родов, методы работы с пластичной шакти вечного рода и так далее. У моего рода обширный архив». «Очень интересное предложение». Уникальные знания, которых я не получу больше нигде. Впрочем, и кровная привязка уникальная штука, никто больше для Дхармоттара этого не сделает. Так что вполне равноценно. А для затравки улыбка Дхармоттара превратилась в улыбку Змея-Искусителя. Я задам вам вопрос. Вы знаете, что шакти можно выбирать?